Глава пятнадцатая. Ревность. То, что я узнала сегодня в институте, сначала от Мирославы, а потом и от Нади, не давало мне покоя. Неужели все правда, и мой загадочный Герман, который отказался называть полное имя при знакомстве, но так нежно прикасался ко мне и даже поцеловал утром, был тем самым владельцем «Глобус Групп» и сыном состоятельного и известного Троицкого. Какой же ужасный день! Я пыталась улыбаться и отмахиваться от сверхъестественных теорий Нади, которая не унималась и предполагала, почему же Герман отказался от денег семьи и создал собственный успешный бизнес. Меня совершенно не интересовали причины. Больше я беспокоилась за то, какая огромная между нами была пропасть. Простая студентка, перебивающаяся подработками и не позволяющая себе купить новую куртку, потому что ее семья нуждалась в деньгах и он. Герман Троицкий, богатый, успешный, в дорогих костюмах и живущий в просторной квартире, в которой я утром мыла полы. Какой же отвратительный день! После учебы я не торопилась возвращаться в квартиру, боялась попасться ему на глаза. чего то чувствовала себя грязной, неряшливой, ничего не значащей. Слишком простой для такого человека, как он. Покачав головой, я все же спустя пару часов после занятий добралась до квартиры. Встала перед дверью, как в первый рабочий день. Посмотрела на металлическую преграду. Он дома. Я была в этом уверена, заметив свет в окне. Даже поднималась по лестнице, потому что не торопилась. Промерзла на улице до костей, промокла от моросящего дождя, но боялась переступить порог. Но деваться некуда, это пока мое временное пристанище. Достала ключи, отперла замок, нерешительно переступила порог. Герман не появился. Даже тогда, когда я тихо прокрылась до гостевой комнаты и осторожно прикрыла за собой дверь. Дрожа то ли от холода, то ли от страха, я переоделась в теплые штаны и свитер. Руки совсем заледенели. Тихий стук в дверь заставил меня подпрыгнуть на месте. Все-таки узнал, что я вернулась. «Добрый вечер!» — Натянуто улыбнулась, открывая перед Германом дверь. На его лице добродушная, но сдержанная улыбка. Он рад меня видеть. Как и я. Но я боюсь своих чувств. «Поужинаем?» — поинтересовался мужчина, кивая в сторону кухни. Я поджала губу. Вот чёрт, забыла о своем намерении готовить для него. Даже продукты не купила, хотя намеревалась делать это утром. Узнав его настоящее имя, я напрочь забыла о повседневных делах. Выбила ли это почву из-под ног? Да, однозначно. Я поблагодарила за отличное предложение и последовала за ним. «Вы не разговорчивы, произнес Герман, когда мы уже приступили к еде. Он постарался на славу, либо всегда так готовил. Но я была поражена. Вкусный, сытный ужин. Когда же я так ела в последний раз?» «Немного устала», — соврала я, пряча глаза. «Если он посмотрит на меня, то поймет. Разгадает мой страх, учует его». «Вы сегодня задержались?» «Были вечерние занятия?» В его голосе заметила странную тональность, о которой раньше и не подозревала. «Неуверенность?» «Нет», — выдохнула я. «Посетила одно агентство по поиску жилья». Герман замил с вилкой в руке. Довольно воинственно. Я искоса взглянула на него. «Заключила с ними договор, чтобы помогли мне с поиском комнаты. Сама не могу найти. Все выходные этому посвятила, и в результате ни одного нормального предложения», быстро добавила я. Он кивнул. «Вы ищете квартиру?» Голос спокойный. «Нет», — улыбнулась, скривив губы. «У меня на квартиру денег не хватит, если только кому-нибудь подселиться. А так комнату в жить ищу. Думаю, за неделю управлюсь и перееду». Вновь кивнул. Недоволен, но не показывает этого. Теперь нахмурилась я. «Вам здесь некомфортно?» «Я стесняю вас», — пролепетала я, уставившись на его руки. Сжаты в кулаки, напряженные, натянутые, как стальные канаты мышцы. Он был зол, но сдерживался. «Нет, не стесняйте», — проговорил Герман, а голос все равно дрогнул. В каком агентстве были? «Квадратные метры», – прошептала я, понимая, что не могла сохранить это в тайне от него. Боялась лгать. Он столько сделал для меня, и чувствовала себя неблагодарной. «Хорошо», – кивнул и вернулся к еде. Вот и все. Больше ни слова о моем решении, о моем желании переехать. После ужина мы разбрелись по комнатам. Герман закрылся в кабинете, но я сомневалась, что он занимался работой. Сама же навела порядок на кухне и перебралась в гостиную. Взяла тетради и села за переписывание лекций. Наверное, прошло не меньше часа после того, как в гостиной появился Герман. Словно привидение, он неожиданно возник передо мной, напугав и икоты. Кажется, я так и не привыкла к нему. И я помешал. Знакомый голос, но я лишь покачала головой. Он присел в кресло напротив меня. На коленях книга, но к которой он не притронулся. Посмотрел на меня, долго, задумчиво, вынуждая взглянуть в ответ. «Кира, у вас что-то случилось?» «Вы изменились», – прошептал он. Я смутилась. Спряталась за тетрадями, понимая, что меня раскрыли. Никогда не умела притворяться или лгать. Все на лице написано. «Да, простите», – выдохнула я, понимая, что произнесла запрещенное слово. Но Герман проигнорировал его. Он поднялся, отложив книгу, и приблизился ко мне. Присел на край дивана рядом в полуметре. Склонил голову, чтобы лучше видеть меня. Я же прятала лицо. «Что вас беспокоит?» Не отставал он, намереваясь выведать причину моего смущения. «Ваша фамилия?» – пролепетала я. Он выдохнул. Кажется, догадался, что именно меня беспокоило. «А что с моей фамилией не так?» «Это правда, что вы владелец глобус-групп?» «Да», – спокойно ответил. «Только это вас беспокоит?» Покачала головой. «Слишком много вопросов, но я не знала, с чего начать. Повернулась, чтобы посмотреть на мужчину. Спрашивайте, Кира». Улыбнулся он, похлопав по свободному месту рядом с собой, предлагая присесть. Я перебралась на диван, подгибая ноги. сцепила руки в замок, потупила взгляд, рассматривая коротко подстриженные ногти. «Месяц назад я планировала получить стажировку в вашей компании, но провалилась по собственной глупости. А сейчас сижу рядом с вами, живу в вашей квартире». «Вас смущает то, что вы работаете на меня иначе, чем планировали?» Голос настороженный. «Да», — выдохнула я. «То есть я хотела сказать, что мечтала о практике в «Глобус-групп», но не получилось, потому что меня обошла моя же однокурсница, но мне помогли с новой работой, и я довольна и такой работой». «Пусть и моете полы, зато зарплата больше», — нервно добавила я. Герман промолчал. «Понимаете, меня смущает кое-что другое», — прошептала я. «То, что произошло между нами, мне кажется, что это неправильно. Кто я, а кто вы». На глазах собрались слезы, но я глубоко вдохнула, чтобы побороть эмоции. «Кира, мне все равно то, чем вы занимаетесь. Кто ваша семья? Где учитесь? Меня совершенно не смущает наше социальное положение, но я уверен, что вы говорите об этом». Я быстро кивнула, подтверждая слова мужчины. Он тяжело выдохнул, прислонился спиной к дивану. Я же искоса взглянула на него. Герман больше не смотрел на меня. Его взгляд был направлен в потолок. «Кира». Я видел ваше резюме. Мне показали его через неделю, как вы трудоустроились с домработницей. Я знаю, где вы учитесь, где работали. Ваши интересы, пусть и скупо, но тоже знаю. И мне все равно даже на нашу разницу в возрасте. Кира, вы просто нравитесь мне. Впервые я говорю подобное девушке. Слушая откровения мужчины, я заплакала. Тихо всхлепнула, пытаясь стереть слезы ладони, но Герман перехватил мою руку. «Да». Я родился в той самой семье, и моя фамилия Троицкий. Но это лишь фамилия, от которой я не откажусь из-за уважения к родным. Но все то, чего я добился теперь, принадлежит только мне. Я отказался от их денег, влияния, власти. Но я не отказывался от семьи, пусть и сократил наши встречи до одного раза в год, в день рождения матери. Он потянул меня, заставляя прижаться к его плечу. Поглаживая меня по руке, Герман продолжил рассказ. Я задыхался в своей семье. В доме, где все считали меня ненормальным. И это приличное слово, которое я довольно часто слышал. Даже моя мать не верила в меня. А через скольких врачей прошел, даже страшно вспоминать. Но Кира, вы первая, кто посчитал меня абсолютно обычным человеком. «Загадочным!» – выдохнула я, взглянув на мужчину. Он улыбнулся мечтательно. «Дай мне шанс, Кира». И он взглянул на меня. Герман прикоснулся к моему лицу, стирая остатки слез. Теплые длинные пальцы заставляли меня зажмуриться от наслаждения. «Можно я вас обниму?» Прошептала я, распахнув глаза от страха, понимая, что сказала лишнего. Но он согласно кивнул, позволяя мне неловко прикоснуться к нему. Нежные объятия точно такие же, как накануне. Его сердце рядом с моим. Я улыбалась, прислушиваясь к стуку. «Это правда, что вам ищут невесту?» Последний вопрос, который меня волновал больше всего. Герман изумленно взглянул на меня, а после рассмеялся, искренне беззаботно прижимая меня к своей груди. «Да», — сквозь смех произнес мужчина, — «уже восьмая. Мать не унимается, намереваясь устроить мою жизнь». Я хмыкнула. Наверное, для него подбирали красивых и богатых невест. Куда мне серой мышки без гроша в кармане? «Но мне нравится одна миленькая студентка», — усмехнулся он, прикасаясь губами к волосам. Сердце пропустило удар. На следующий день первым же делом связался с Виталием Сергеевичем, владельцем агентства недвижимости «Квадратные метры», того самого, куда обратилась Кира. Хорошо, что у меня сохранились его контакты. Пару лет назад для Виталия моя компания разрабатывала проект частного дома для его семьи. Все вплоть до дизайна интерьера. И он в благодарность пообещал, что поможет, стоит мне только обратиться к нему. Так я и поступил. «Герман, рад вас слышать!» Рассмеялся мужчина, когда после третьего гудка ответил на звонок. «Чем обязан? Сразу к делам?» Улыбнулся, отмечая, что мужчина обладал одной действительно полезной чертой. Никакой болтовни, только работы. «Конечно!» — вновь веселый смех. «Тогда я сразу перейду к делу!» Отозвался, продолжая разговор. В «Вашу компанию вчера обратилась одна девушка с просьбой помочь подобрать ей жилье». «Герман, только назови ее имя, и уже завтра мы предложим хоть десяток предложений», тут же произнес мужчина. «Не это я намеревался услышать, поэтому быстро добавил, вызывая у Виталия подозрительный выдох». «То есть вы хотите, чтобы наоборот не искали для нее варианты?» «Да», — серьезно произнес я. Он хмыкнул, но уловил тон моей просьбы. «Хорошо, мы потянем время», — усмехнулся. «Но у нас по договору тоже есть ограничения». Я компенсирую, если понадобится. На этом и остановились. Следом за звонком я сбросил для Виталия контактные данные Гиры, Решив одну проблему, пусть за это мне было стыдно и неловко, приступил ко второй. Пора было приструнить Мирославу Исаеву. Но больше всего меня волновал тот факт, как эта девица попала в мою компанию. Судя по полученным отчетам от Марии, руководителя отдела, куда была перекреплена Мирослава, польза девушки ровно столько, сколько от пустого кресла. Кажется, девушка забыла о том, для какой цели явилась в мою фирму. «Доброе утро, Герман!» Людмила появилась в моем кабинете ровно в 10, как и было назначено. Всегда придерживалась моих строгих правил, которые, как выяснилось, теперь я сам нарушал. «У меня вопрос по стажерам». Сразу же выдал ей цель нашей встречи. Не любил затягивать и юлить, чем обычно пользовался Егор. Но его здесь не было, а у меня накопилось слишком много вопросов к тому, как руководила Людмила. «А что с ними не так?» выдохнула женщина, присаживаясь на предложенное место напротив стола. «Я получил отчеты от руководителей отделов. Для убедительности постучал пальцем по серой папке, лежавшей передо мной. Все довольно неплохо, кроме одного стажера». Она нахмурилась, явно догадываясь, о ком я говорил. «Объяснишь, чем занимается выбранная тобой стажерка?» «Герман, я не видела отчета», призналась женщина. Я предложил ей ознакомиться с самой, чем она и занялась, потратив на это не более пяти минут. Бегло пробежалась по цифрам, по кратким, но емким описаниям, вновь нахмурилась. «Я займусь этим!» Она вернула папку. Но я покачал головой. Заняться не значило ответить на мои вопросы, а их было много. «Расскажи, как она попала к нам?» Людмила отвернулась, что-то скрывала, боялась признаться, но я не отступал, вынуждая ее заговорить. За день до приема другой стажерки я получила звонок от Дениса Исаева. Ты же знаешь его. Да, я знал этого человека. Хорошо знал. Особенно его репутацию, любителя пробиваться с помощью денег и связей. Неужели Мирослава была его дочерью? Людмила быстро подтвердила мою догадку. Попросил посмотреть его дочку, фыркнула она. Но как я могла ему отказать, особенно когда он предложил нам контракт? Я плотно жал челюсти. С того самого дня, как у Егора родилась эта идея с практикантами, которые в последующем могли получить от нас не только опыт, но и работу после выпуска из учебных заведений, еще никто не попадал сюда благодаря деньгам. В первую очередь я ценил ум, а Мирослава Исаева обладала иными познаниями и амбициями. Кого она заменила? Поинтересовался я, внимательно наблюдая за женщиной. Киру Иванову. Вот и произнесла она имя моей домработницы. Той самой, которая позже получила работу в моей квартире? Она кивнула. Ты поменяла перспективную стажерку с отличными показателями успеваемости на ту, которая предпочла шататься по компании и врываться ко мне в кабинет? И ради чего? Что она сделала? Людмила побледнела, но я проигнорировал ее вопрос. Все она слышала. Ради чего? Повторил я. Ради контракта, который даже не подписан. Она нахмурилась. Да, действительно, лишь слова, но на деле мы не сдвинулись с мертвой точки. Исаев не торопился заключать с нами договор, а вот дочку умудрился протолкнуть. Почему взяла Иванову ко мне дом работницей? Стало стыдно, пролепетала женщина. Она умная девочка, способная. Но так получилось, Герман. Совсем поникла, побледнела. Я же был зол, но сдерживал себя как мог. Моя Кира стала жертвой призрачных амбиций Людмилы. Хотела получить хороший контракт, но испортила карьеру Кире. Попадя она в мою компанию, возможно, я бы даже не пересекся с ней ни разу, но Кира заслуживала лучшего, чем ее полов. «Займись Исаевой», — выдохнул я, отворачиваясь от женщины. «Если ее показатели не улучшатся, то через две недели мы прервем с ней договор». Она подскочила на ноги, соглашаясь с моими словами. Отпустив Людмилу, я долго смотрел на серую папку. Постукивал пальцем по ней. Я размышлял, как порой несправедливо складывалась судьба. Но пожалел бы я, если бы не встретил Киру. Да, пожалел. Я был рад, что она пришла в мой дом. Пусть так, с помощью обмана, но осталась со мной. И я приложу все усилия, чтобы помочь девочке, моей Кире. И зачем я только спросила про невесту? Хотела себя отругать, обозвать самыми нелестными словами, но в голове была пусто, только цифра. Герман сказал, что это уже восьмая невеста, подобранная его матерью. Смутило ли меня количество претенденток на его сердце? Нет. Я была уверена, что ни одна женщина не смогла привлечь его внимание. Да и невесты все были подобраны явно не для того, чтобы он создавал с ними семью. С таким количеством денег там не было места для любви. Но что же меня смутило? Закралось под кожей зудело и не отпускало целый день. Я никак не могла понять чувств, которые поселились в моей душе. Задыхалась, была невнимательная. Мою рассеянность приметила Надя, но мне удалось отшутиться, чтобы не быть уличенной в более опасной тайне, которую я берегла. Я поняла, что со мной происходило лишь тогда, когда вернулась домой. Не к себе, конечно, но квартира Германа стала для меня пусть временным, но почти домом. Убедившись, что агентство мне не подобрало ни одного предложения по требуемым запросам, я начала сомневаться, а сильно ли я расстроилась из-за этого. Да, я хотела переехать, чтобы не мешать Герману, перестать пользоваться его добротой. Но, вглядываясь в телефон, где не было ни одного звонка или сообщения из квадратных метров, я немного улыбнулась. Опять же, отругала себя за радостное настроение, но выдохнула. Приготовив ужин, я встретила Германа. Он вернулся около семи часов вечера. Услышав, как в замке повернулся ключ, я насторожилась, все еще готовая к внезапному появлению нежданных гостей, но, услышав его голос, выглянула из комнаты. «Добрый вечер», — прошептала, приближаясь к Герману. Он замер, вглядываясь в мое лицо. Наверное, моя улыбка была слишком широка, потому что я смутила его. Он резко отвернулся, переобулся и снял плащ. «Я приготовила ужин», — прошептала, привлекая его внимание. Он кивнул, и прошел мимо. Ни слова не сказал. Герман направился в свою спальню, пока я стояла в коридоре и растерянно смотрела в его спину. И что я сделала не так в этот раз? Вернувшись в свою комнату, я не показалась до самого позднего вечера. Я слышала, как Герман передвигается по квартире. Была уверена, что он поужинал. Потом заперся в кабинете, но я боялась появляться у него на глазах. Чуть позже, когда устала слушать тишину, я выбралась из комнаты, быстро перекусила и перебралась в гостиную. Мне нужно было закончить чертеж для Дани, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Моя безвозмездная помощь тоже имела границы. Разложив перед собой учебник и листы, я принялась исправлять по памяти ошибки. Действительно, глупые ошибки, которые отняли у меня полвечера. Кропотливо создавая исправленный вариант, я не заметила, как в комнату вошел Герман. Вновь испугалась. Появилась дурацкая затея повесить ему колокольчик, либо почистить собственные уши. Но я промолчала, искоса взглянув на мужчину, прижимая раскрытую ладонь к сердцу, пытаясь его унять. Герман занял кресло, опять в его руках книга. Кажется, на иностранном языке. Французский? Не удалось рассмотреть название, так как я быстро отвернулась, возвращаясь к чертежу. Стоило поторопиться и уйти, но так сразу не могла. Он бы неправильно понял мое решение. Занимаясь чертежом, я понимала, что почти не сдвинулась с того места, на котором остановилась после появления в гостиной Герман. Зависла, рассматривая лист. Пыталась себя заставить работать дальше, но руки отказывались подчиняться. В голове пустота. Все правильные ответы вылетели из нее напрочь. Поглядывая на мужчину, я приметила, что он за последние пять минут не перелистнул ни одной страницы. Может, язык такой сложный, или он заучивает текст? Сколько же глупых догадок в голове, когда нужно поторапливаться и уходить. Чем занимаетесь?» Поинтересовался Герман спустя минут десять после своего появления. Я вздрогнула, взглянув на мужчину. «Переделываю практическое задание. Я могу вам помочь?» Изумленно уставилась на мужчину. Он заметил мое смятение и быстро добавил. «Кира, я архитектор по образованию». Улыбнулся, убирая в сторону книгу. «По первому образованию». «А по-второму», — прошептала я, — «экономическая, бизнес школа Недостаточно уметь проектировать, чтобы создать свой бизнес с нуля». Я согласно кивнула. «Так я могу помочь?» Он не сводил с меня подозрительного взгляда, словно ожидая моего отказа, но не желая его слышать. «Я почти закончила», — натянуто улыбнулась, поджав губу, вернулась к чертежу. «Да и не моя эта работа», — пробормотала себе под нос. «Помогаю». Герман выпрямился. Книга слетела с его колен, но он не потянулся за ней, а подошел ко мне и присел рядом на край дивана. «Кому помогаете?» Заглянув через плечо, он следил за моей работой. «Внимательно, тщательно. А чего мне стало не по себе, словно на экзамен, к которому я совершенно не готовилась?» «Однокурснику», — тихо ответила, замечая, как дрожит рука, и линия получается кривой. Герман накрыл мою ладонь, отбирая карандаш. Чуть подвинул меня в сторону, всматриваясь в готовый чертеж, ловко поправил кривую линию, словно знал, как закончить. «Однокурснику?» — переспросил он. Кивнула, наблюдая за его рукой. Пораженная той легкости, с которой он завершал чертеж, я позавидовала его умению и опыту. Чтобы мне достичь такого уровня, понадобятся годы практики. «Ваш друг?» Герман продолжал работать над чертежом, но я была уверена, что он искоса поглядывал на меня. Смутилась, пряча лицо в ладонях. «Да, друг», — выдохнула я. «Вам он нравится?» Кажется, мое смятение Герман неверно расценил. Замер с карандашом в руке, напряженный, сжатый кулак, угрожающий, завис в воздухе. «Думала, что нравится». Быстро пролепетала я, боясь посмотреть на мужчину. Он выронил карандаш, который скатился со столика на пол. Я хотела поднять карандаш, но была поймана. Притянута к мужской груди, усажена на колени, Вот так просто за одно мгновение я попала в его плен. А теперь? Он все еще нравится вам? Нет. Я смотрела в глаза Германа. Темные, грозные. Они парализовали меня. Внушали страх. Хотелось закрыться, спрятаться от его взгляда. Он видел меня насквозь, прожигал, оставляя в душе черные дыры. Три года я была уверена, что он нравится мне, но теперь все иначе, шептала я, пряча лицо от Германа. Мне нравится один загадочный мужчина, который за вечер не прочитал на строчки. Тихий выдох над ухом, поцелуи, покрывающие мои волосы, шею, щеки, руки, нежные объятия, вселяющие уверенность.